Давай поиграем в игру «Найди ошибку». Послушай предложение и скажи, всё ли в них верно. Зимой в саду расцвели яблони. В ответ я киваю ему рукой. Мальчик стеклом разбил мяч. После грибов будут дожди. Весной луга затопили реку. Снег засыпало пышным лесом. Лошадь скачет на всаднике. Летом выпал снег. Хозяин лаял на собаку. Цыплята учит курицу.